Об авторе.、У、Влада Клифцова интересная судьба. После школы закончил высшее военно-морское училище. Служил во флотилии атомных подводных лодок. Когда ему исполнилось тридцать лет, понял, что с его характером в мирное время адмиралами не становится, и оставил службу. Перестройка заставила его преподавателем электротехники, стал подрабатывать таксистом. Потом принял решение расстаться с наемным трудом навсегда и с 1992 по 1998 год занимался, что называется, чистым бизнесом. За этот период раскрутил восемь разнопрофильных предприятий, стартуя порой не только с нуля, но и с глубоких минусов. Еще с юности интересовался нетрадиционными знаниями, решил пройти обучение в школах Тибета, Филиппин, США, России. В 1998 году организовал свою школу, школу расширения сознания, и стал проводить тренинг-семинары в разных городах России и СНГ. Имеет свой сайт в интернете: ВладДефисКливцов.Народ.Ру/семинар.аштеймель. Ведет рассылки более четырех лет, имеет более 20 тысяч подписчиков.